Счел необходимым ответить я и приставил к его груди стрекало для свинобразов. Два контактика на конце стрекалы выдавали вольт триста со вполне приличным амперажем. Вполне достаточно, чтобы прошибить свинобраза весом в тонну, что уж говорить об этом роботе. Естественно, из всех его дыр повалил дым, и чучело рухнуло на пол грохоча, как мусорный бак. Но уже у меня за спиной.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 Зато хоть стрелять не будут. Ругаясь и корчи рожи, полицейские начали выламывать двери. Если вам все это странновато, я вас понимаю. Гоп-стоп — одно дело, а подстроить так, что вас непременно взяли, — это совсем другое. Но зачем же такие глупости, спросите, наверное, вы? Извольте, я вам объясню.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 Да, вначале тут было тяжело, настолько даже, что средняя продолжительность жизни овец и коров оказалась тут отручающей короткой. Проблему решили генетически, выведя свинобраза. Представьте себе! Тут, правда, требуется воображение. Матерого хряка, вес матк в тонну, с острыми клыками и отвратительным нравом. Уже ничего.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 Тот вообще решил, что я не в себе и регулярно таскал меня к психиатру. Но тот никак не мог найти у меня отклонений и заключил, что мое поведение есть проявление атеистических черт характера первопоселенцев, эдакий генетический нонсенс, как в опытах Менделя. Впрочем, все это было жутко давно. Когда мне было пятнадцать лет, отец выгнал меня из дома —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 Самое первое мое изобретение было жутко примитивным, даже теперь, как о нем вспомню, так краснею, книга коробка. Просто напуст. Я сделал коробку, которая выглядела как книга, а ее корешок был откидным на пружине. Этой вещицей я пользовался довольно долго, Я уж был решил использовать более серьезную модель, как подвернулся замечательный случай. Можно было разделаться с Учкой».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 Можете себе представить, что за педагоги у нас были? Поколотить его поэтому было невозможно. Его словам верили на все сто процентов, и любой борец за справедливость был бы неминуемо наказан. Ванючка однажды подстроил мне какую-то пакость. В чем было там дело, я уж не помню. Главное, я задумал месть и придумал. Всякий подросток любит прихвостнуть. вот так и я».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 «Что, — Что, доигрался? — ухмыльнулся второй, забирая книгу. «Э -э -эй — Эй, эй, эй! — Прохрипел я, поскольку воротник сильно сдавил мне горло. — Ты что? Ты отдай историю. Знаешь, сколько моя матушка сплела ковриков из иголок свинобраза, чтобы наскрести семь долларов на книгу? Я еле говорил. — В учебник, — осклабился бугай. — Знаем мы, что это за учебник. И рывком раскрыл книжку.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 Из его сумки вытряхнулось содержимое, и лжекнижка раскрылась, вывалив на пол леденцы. Прелесть, а не картинка. Крики и угрозы, и слезы. Замечательная рабочая обстановка. Да именно так, поскольку в тот же день я проводил испытание устройства тип-2. Основу механизма. Составлял бесшумный вакуумный насос, к которому была подведена заборная труба, конец, который был пропущен сквозь рукав. Стоило поднести руку к пачке леденцов, как фить она исчезала. А другой конец трубы уходил в брюки. Они висели на мне мешком и выше колена были перехвачены эластичной лентой. Леденцы исправно пачка за пачкой падали туда. Ну вот, беда, я никак не мог.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 У нас в райском уголке 17 лет — очень важная дата в жизни любого человека.